при первой же поездке в Роменвиль. Сделать это было тем легче, что любовница великодушного посредника, как раз подруга Мариетты, уже два воскресенья не участвовала в загородных прогулках. «Должно быть, наставляет мне рога», — говорил Фердинанд. «Благословляю судьбу, а то мне моя красотка начала надоедать». Он уже был настоящим мужчиной, одним из тех, для кого наслаждение гораздо важнее удовлетворенного самолюбия. Веселая компания всегда садилась в шарабан в конце предместия Тампль у заставы. Луи, как обычно, занял место рядом с Мариеттой. Казалось бы, ему совсем нетрудно было сказать юной перчаточнице, что на этот раз после завтрака ее кавалером на прогулке будет Фердинанд, Однако, бедняге, мучительно далось это несложное сообщение. Солнце уже стояло высоко. Под жаркими его лучами лошади, звеня бубенчиками, медленно тащили в гору шарабан, из которого неслись песни и смех. Луи не решался заговорить. Проехали Бельвиль, уже приблизились к Кроменвилю. Уже на опушке леса показался кабачок, у которого всегда останавливались. «А знаете, — пробормотал, наконец, Луи, — сегодня вашим кавалером будет мой брат. Ему надо с вами поговорить». «Со мной? — удивленно переспросила Мриэта. О чем поговорить?» Но Луи, красный от смущения, уже исчерпал весь свой запас смелости. — Больше ни о чем не спрашивайте, — сказал он, опуская голову. После завтрака, состоявшего из сосисок и слоеных пирожков, которые запивали белым вином, Фердинанд предложил своей новой даме, чтобы она взяла ослика для себя отдельно. Он решил удалиться с Мариэттой от остальных, ускакав от них галопом. Сначала они трусили на осликах с краю веселой кавалькады, потом Фердинанд доглядел тенистую дорожку, уходящую налево в чащу, и только один Луи заметил, как они свернули на нее. Возвратились они лишь к вечеру. В беседке уже допивали последние бутылки и собирались садиться в шарабан, ждали только исчезнувших и ждали уже давно. Человек, дававший на прокат ослов, злился на это опоздание, из-за которого он должен был позднее обычного поставить ослов в конюшню. Наконец, Мриетта и Фердинанд выехали на полянку и были встречены приветственными возгласами и шуточками. Их отсутствие, длившееся несколько часов, все истолковали весьма игриво, и лишь один Луи знал, с какой тайной целью они уединились. С легкой улыбкой глядел он на подъезжавшую парочку, воплощение самых нежных его чувств, великой привязанности к брату и первой его любви. Мариетта отбивалась от насмешек своих приятельниц. Что это они выдумали? Волосы у нее растрепались, но это от ветра, потому что ехали быстро. Платье помялось от того, что она прилегла на травку отдохнуть. Объяснение вызвало новый взрыв хохота. Тогда и сама Мариетта принялась смеяться вместе с шутниками, а Фердинанд, тем временем, обойдя вокруг стола, подошел к Луи, по-прежнему смотревшему на него со смутной улыбкой. На них никто не глядел. Все внимание обращено было на Мариетту. Фердинанд остановился перед братом и ничего ему не сказал. — только поднял брови и пожал плечами, что означало, — Ничего не поделаешь, так уж получилось. Он был фаталистом. Луи все еще, улыбаясь, одобрительно качал головой, не понимая хорошенько, в чем дело. Фердинанд сел верхом на скамью, где примостился Луи, обнял его за плечи и шепнул ему на ухо. — Ты на меня не сердишься? — За что ты шутишь? — ответил Луи. Он все не мог взять в толк, что же произошло, почему он должен сердиться. Все, однако, начало проясняться, все стало на свое место и произвело на него должное впечатление, когда все опять забрались в шарабан,